Лова десятая. Функциональность. Место для регенерации и сна, спорт. Функциональность это когда для любого времяпровождения в твоём жилище находится место и необходимые условия. Со временем после множества итераций одинаковых занятий, характерных для того или иного места, пространство обретает ауру. Например, если часами сидеть и читать книги в кресле в своей библиотеке на балконе, то атмосфера там образуется такая, что даже не собираясь читать, случайно сев в это кресло, возьмёшь в руки книгу. Ты можешь понять, о чём я говорю, если вспомнишь, как приходишь к пожилому родственнику в гости и садишься на его диван. Перед диваном телевизор, и ты растекаешься в подушках, уткнувшись в экран, и неважно, что там показывают. Это я называю насиженный диван, то есть на нем долгое время и с постоянством выполняется одно и то же действие и ощущаются примерно одинаковые эмоции. От этого там возникает такой фон, что даже когда посторонний человек попадает в это поле, он испытывает похожие эмоции и начинает выполнять похожие действия. Я выделила несколько обязательных зон для каждого жилища. Место для регенерации – сон, спорт и отдых, место для концентрации, работа и творчество, общественное пространство, пространство для общения с семьёй и соседями, место природы, сад, балкон, терраса или комнатные растения, места хранения, несколько уровней, контейнеры, шкафы, кладовые, место для приготовления пищи, кухня, чувственные зоны повсюду для любви. Эти зоны могут перехлёстываться. Главное, чтобы наслоение не вызывало конфликтов. Например, зоны хранения и сна не должны совмещаться, поскольку пыль от хранения препятствует хорошему сну, но медитация или йога могут комбинироваться с зоной сна, потому что действия происходят в разное время. Начну с зоны сна, как самой важной. Как ты себя чувствуешь по утрам? Легко ли встаёшь? Не опухают ли глаза? Есть ли желание трудиться и учиться? На нас в течение дня воздействуют множество негативных обстоятельств. Иногда доползаешь до кровати и меньше всего хочешь, чтобы тебя что-то тревожило. Каким должно быть пространство для ангельского сна и полного восстановления организма? Это индивидуально. Я здесь собрала факторы, которые точно нужно держать на карандаше. Электроприборы. Лучше располагать их подальше от кровати, а не фанят, и особенно телефон. По статистике 71% людей заряжают свои мобильники от розетки у изголовья кровати, а 13% вообще кладут смартфон под подушку. Насчёт здоровья пока чётких доказательств большой опасности нет, а вот сон небольшое радиоизлучение может нарушить. В 2016 году учёные обнаружили, что радиоизлучение влияет на структуру сна, увеличивает или укорачивает фазу быстрого сна и меняет иные его характеристики. Холодный и яркий свет экранов в темноте может привести к бессоннице. Желательно минимум за полчаса до сна не смотреть ни на какой экран. Это сделает сон спокойнее и крепче. За стеной. Проверь, есть ли отопительные или водопроводные трубы вдоль стены. который примыкает из головы к кровати. Самая очевидная неприятность от их близости шум. Нехорошо, когда за стеной лифт, общественный коридор и другие шумные помещения. Например, от лифта непосредственно через стену будет сильная вибрация и грохот. Хороший повод выбить скидку при покупке такой квартиры. Вид. Выбирая положение кровати, важно обратить внимание на пространство над головой и перед глазами. Что первое ты видишь, открывая глаза? Полки над кроватью, низкий скат крыши, несущей конструкции всё это будет давить. Рабочее место. Нет, пожалуйста, если есть выбор, не размещай рабочий стол в спальне, даже если живёшь в одиночестве. И вообще, чем меньше в спальне вещей, тем лучше. Всё это воздух, которым ты дышишь во сне, а вещи это пыль и запахи. И энергетика, конечно. Жара, духота и отсутствие свежего воздуха. Надо аккуратнее со сквозняками, но лучше контролируемый сквозняк, чем спёртый воздух. В непроветриваемом помещении проснешься с больной головой. К кондиционерам у меня свое отношение. Эта техника относится к разряду тех, которых можно и нужно избегать посредством планировочных приемов. Размещение окон одной квартиры на разных фасадах здания, ориентация помещений по сторонам света так, чтобы избежать перегрева. Даже материал стен играет огромную роль. Исторически в жарких странах использовался принцип пассивного охлаждения. Натуральные материалы, такие как глина или песчаник, впитывают влагу вместе с теплом из воздуха помещений и транспортируют её наружу. В сочетании с затенением помещений, растениями и небольшими водоёмами всё это охлаждало воздух внутри без всяких розеток и уродливых коробок на фасаде. Сегодня у нас повсюду бетон. В пятнадцатой главе расскажу, почему в бетонном здании жарко летом, зимой, разумеется, холодно и сыро. На этапе проектирования можно закладывать скрытые централизованные системы охлаждения, отопления и вентиляции, что подразумевает настройку комфортной температуры в каждой комнате и обеспечивает качественную циркуляцию воздуха. В таком случае эффективность энергопотребления будет выше, чем у штучных кондиционеров. Но в установке это недёшево и монтируется сразу на весь жилой дом. В случае, если планирование все-таки потерпело фиаско, вероятно, иного способа не остается, кроме как воткнуть холодильник в наружную стену. Я бы не ставила кондиционер непосредственно в спальне. Это может привести к частым простудам. И фильтры меняй почаще, иначе твой кондиционер превратится в адскую машину по разносу бактерий и вирусов. Партнер. Если ночью это идеальное существо храпит и прыгает как сайгак во сне, как тут выспаться? Можно купить раздельные антисайгачьи матрасы или ортопедические подушки для избавления от храпа. В тяжёлом случае проще спать в разных комнатах, а если кроме спальни остался только зал, то лучше организовать мобильное спальное место там. Свет Мешает тот свет, который ты не можешь выключить. Уличные фонари и вывески, горящие всю ночь. Внутри помещения можно запарикодироваться плотными портьерами и дополнительно поставить внешние ставни и жалюзи. Эти мероприятия помогут снизить уровень шума и теплопотерь, а металлические жалюзи к тому же выполнят защитную функцию, когда уедешь в отпуск. Шум. Это не только громогласные соседи, но прежде всего звуки с улицы. Уровень шума можно проверить с помощью бесплатных приложений в телефоне. Для спальни он должен быть не более 30 дБ. Вероятность пробуждения очень высока, если превышен максимальный уровень 45 дБ. В обоих случаях выручит дополнительная звукоизоляция. С помощью телефона можно проверить всякие интересные данные по твоей квартире. Скачиваешь приложение и воля. Сразу скажу, качество таких исследований будет так себе, но поиграться сойдёт. Также я указала, как называются настоящие приборы для измерений. Названия приложений могут меняться в зависимости от страны и модели телефона, так что перечисляю только те, которыми я пользуюсь. Они бесплатны. Уровень шума, индикатор уровня звука, прибор шумомер, приложение, например, dB meter. Уровень освещения. Для определения уровня освещённости прибор люксметр, приложение, например, light meter. Определение цвета света. Цвет освещения важен на рабочем месте. Прибор спектрометр, приложение, например, smart tools. Металлоискатель для поиска скрытых проводов, например, рядом с кроватью, прибор детектор проводки. Траектория солнца. Можно увидеть, сколько часов в день солнце будет находиться в помещении. Приложение, например, Helios или SunMap. Определение уровня вибраций, земные толчки или вибрации с улицы. Прибор сейсмометр, приложение, например, Toolbox. Измерение расстояний и площадей помещений прибор рулетка, приложение, например, Magicplan или рулетка. Уровень загрязнения воздуха есть приложение с данными по городам и даже координатам, в зависимости от того, где расположен ближайший датчик. Прибор всякого рода анализаторы, приложение, например, AirVisual или Air Matters. Чего не сделаешь с телефоном? Энергоэффективность наружных стен. Тепловая камера для поиска утечек тепла на фасадах и окнах. Прибор тепловизор. Уровень влажности. Прибор гигрометр. Этот гаджет очень дешёвый, желательно дома иметь. Температура воздуха всем известно. Прибор термометр. Наличие в воздухе вредоносных частиц, спор, бактерий. Прибор газоанализатор и пылемеры, собаки. Уровень радиации. Простой радиоактивный датчик измеряет общую насыщенность ионизирующего излучения прибор счётчик Гейгера. Качество воды. Для определения безопасности питьевой воды прибор микробиологические пробоотборники. Запахи. В процессе ремонта можно ошибиться с комбинацией отделочных материалов химическая реакция между двумя поодиночке безвредными слоями будет портить воздух и жизнь нежелательны даже лишние полезные запахи ароматизаторы палочки шмалочки любые запахи вынуждают мозг продолжать работать чем меньше информации тем спокойнее сон Принцип спальни таков: в спальне только сон. Ну и ещё кое-что можно, если для этого нет специального помещения. И тогда ты заходишь в это уютное место и сразу попадаешь в объятия Морфея. Что кроется в стройматериалах? Инсектициды. Встречаются в коврах из натуральных материалов. Их используют против вредителей, но это по сути химикаты, особо вредные для здоровья. Растворители добавляются в лаки, краски и клей. Контакт с вредными парами происходит во время поклейки обоев и укладки ковров. Может появиться головокружение и тошнота. При длительном воздействии поражение центральной нервной системы, аллергия, повреждение печени и почек. Что делать? Хорошо проветривать помещение. Формальдегид используется в качестве связующего для древесины в ДСП, а также в лаках, красках при изготовлении корпусной мебели и ламината. Неощутимые испарения приводят к раздражению глаз и дыхательных путей, а длительное воздействие к необратимым повреждениям внутренних органов. Что делать? Растения могут фильтровать формальдегид из воздуха, особенно лук, конопля и плющ. консерванты содержатся в смолистых маслах для древесины, а значит, в квартире они могут быть в деревянных конструкциях, приводят к тошноте и судорогам. Что делать? Удалить из помещения. Асбест изоляционный материал, полы и плитка выделяет крошечные волокна, которые всасываются при дыхании. Удалить из помещения. Плесень может жить на всех органических поверхностях, в том числе на дереве, а также на пластмассе. Любит высокую влажность и тепло, вызывает аллергию и проблемы с дыханием. Что делать? Проветривать. Органика Имеются в виду различные экологичные составляющие, встречающиеся в строительных материалах, линолеум, например, или воск для обработки древесины. Несмотря на свою органичность, могут окисляться в сочетании с кислородом и вызывать аллергические реакции. Свинец раньше применялся в изготовлении труб для питьевой воды. В старых зданиях ещё можно встретить такие трубы. Свинец попадает в воду и может наносить непоправимый вред здоровью нервной системе, почкам и кроветворению. Что делать? Не пить. Медь также встречается в водопроводных трубах в районах с жёсткой водой. Может провоцировать повреждение печени у детей и тошноту у взрослых. Что делать? Не пить. В талаты Или как их иначе называют, пластификаторы. Они очень токсичны, встречаются в пластиковых окнах, пластиковых игрушках и кабелях. Контакт с их испарениями приводит к усталости и головным болям. При впитывании через кожу они действуют как гормоны, вызывают диабет и бесплодие. Место для концентрации и уединения. Философская тема. Давным-давно Как издалека я захожу, но это необходимо, чтобы понять, где мы свернули не туда. Традиционно в особняках были кабинеты. Расколачивание привело к тому, что приличный человек работает на работе, а значит, кабинет ему дома не нужен. Так квартира превратилась в раздевалку, а жилые районы в спальни. И где теперь современному человеку думать о великом? Говорят, для гения место не важно. Сколько успешных стартапов родилось в гараже. Но гараж это и есть место для концентрации. Там ты можешь уединиться, разместить свои инструменты, книги и всё, что тебе нужно для работы так, чтобы оно осталось лежать на следующее утро на том же месте. Большего от него не требуется. Главное, чтобы это место было и чтобы оно было только твоим. Оптимально у каждого человека должно быть своё пространство с обдуманным хаосом. В квартире его сделать сложно, особенно когда у тебя трое детей и все хотят внимания. Есть, однако, такие планировки домов, когда на этаже предусматривается так называемая джокер-комната. Она расположена между двумя квартирами и может опционально сдаваться тому, кто хочет больше площади. Такие джокер-комнаты можно было бы использовать в качестве кабинета для тех жильцов, у которых нет своего пространства для творчества. Концентрация. Планирование рабочего пространства оказывает большое влияние на концентрацию. Например, сиди спиной к двери, ощущаешь себя некомфортно. Само рабочее место, форма стола, положение книжных шкафов, эргономика стула здесь всё играет роль. Даже то, где будет лежать твой мобильник. Есть исследования, показывающие, что наличие телефона у экзаменуемых серьёзно снижает уровень концентрации. Если он находится на столе, пусть и экраном вниз, эффективность падает на 20% по сравнению с теми, кто оставил телефон перед экзаменом в другой комнате. Для концентрации также важен уровень шума. В кабинете он должен быть не более 30-35 дБ. Здесь важно ещё поработать над освещением. Лампа на рабочем месте должна обеспечивать 500 люкс. Избегай прямых источников света. Если будешь их видеть хоть краем глаза во время работы, прощай зрение, привет морщины. По нормам в офисных помещениях столы ставятся боком к окну на некотором расстоянии от стены. 50 см необходимо для периодического обслуживания радиаторов. Это дурацкое правило. Стол слишком далеко от окна, чтобы можно было задумчиво пялиться на прохожих, и одновременно слишком близко к окну, солнце будет слепить тебя весь день, переползая из одной щели между жалюзи в другую. Ещё просвет Имеет большое значение, работаешь ты при дневном или искусственном свете. Нейробиолог Мириам Мюнх поместила две тестовые группы в различные ситуации. Одна группа работала под воздействием дневного света, другая при искусственном. Через несколько дней учёные обнаружили, что в конце рабочего дня группа дневного света была гораздо более внимательной, чем группа искусственного света. Производители офисных светильников стараются приблизить цветовой спектр к дневному свету. Солнечный свет не является мерцающим, поэтому живые существа не разработали никаких мер для компенсации мерцания в ходе эволюции. Все источники искусственного света работают от электричества, а значит мерцают. Убрать это мерцание нельзя. Можно уменьшить его влияние на человеческий глаз, выбрав частоту мерцания света настолько высокую, более 30 кГц, что нервная система наблюдающего не может его воспринимать. Тем не менее, влияние остаётся, и мерцающий свет напрягает нервную систему. Это может вызвать негативные физиологические эффекты: головные боли и даже эпилепсию, провоцирует повышенное выделение кортизола, а значит, учащает сердцебиение, повышает артериальное давление. Это, в общем-то, противоположно тому, что мы ожидаем от концентрации на рабочем месте. Вывод: Старайся организовать свой домашний офис так, чтобы рассеянный дневной свет с температурой 4000 К наполнял помещение и стол был достаточно освещён. Офисы. Считается, что географическая плотность способствует активному развитию. Этим можно объяснить тенденцию к её постоянному повышению. как внутри городов исторический центр, так и внутри фирм. Такие концепции планировки пространства, как open space или ABW open space открытая планировка где рабочие столы сразу нескольких человек стоят в одном большом помещении abw activity based working или функционально ориентированный офис это то же самое что open space только за сотрудниками не закреплены места куда успел туда и сел значит личного стола у сотрудника нет и устроить своё индивидуальное рабочее пространство он не сможет отсутствие самовыражения это минус 25% от эффективности. Я имела удовольствие поработать в четырех офисах с открытой планировкой. Ты находишься в состоянии перманентного наблюдения и оценки. Это непрекращающийся стресс еще до того, как речь зашла о самой работе или возникающих в ее процессе профессиональных проблемах. Open space очень любим работодателями, потому что аренда стоит дорого, а это хороший способ наиболее компактно напихать людей в имеющееся пространство. А ещё так за сотрудниками проще следить. Разумеется, нужен контроль, помнишь? Разве можно винить работодателя? В среде с высокой конкуренцией вопросы совести больше не коррелируются с вопросами выживания. Можно выжимать людей как лимон. Обычно при устройстве на работу open space подаётся сотруднику так: "У нас очень классная, дружная команда, мы работаем вместе и можем быстро спросить друг у друга, если что-то нужно". Однако это враньё. Люди, вынужденные видеть друг друга и постоянно быть на виду, начинают друг друга избегать. В офисах с открытой планировкой сотрудники реже взаимодействуют, поскольку разговоры отвлекают коллег. Модные акустические перегородки только усугубляют ситуацию. Работники подсознательно думают, что их не слышно, и говорят еще громче. Неконтролируемый шум снижает работоспособность и мотивацию. Со временем проявляются и физические симптомы, головные боли и слабость. Во время карантина большинство сотрудников крупных и мелких фирм были вынуждены работать на удаленке. Какой получился результат, расскажу в главе 28-й. Концентрация. Как создать пространство, в котором комфортно творить и работать. Функциональность. У каждого предмета своё место. Эргономика. Удобный стул, кресло, диван, выбор мест для работы. Высокая концентрация. Зелень перед глазами, пустота без лишних предметов, уединение. Коммуникация. Фон для онлайн-встреч, тёплый рассеянный свет, акустические звукопоглощающие панели. Тишина. Уровень шума не выше 35 дБ. Креативность, место силы, вода, камень, у кого что, интересные предметы на столе. Позиция: спина защищена, пустота перед глазами. Освещение: рассеянный свет. общественное пространство, семья, соседи, зеваки заглядывающие в окна. Сейчас я живу в доме, где нет двора. Он расположен на оживлённой улице. Один его фасад смотрит на дорогу, другой на чужие огороды. Единственное, что осталось жителям дома это асфальтированный въезд в гараж. Там-то постоянно играют соседские дети. Всего в километре большой парк, но, похоже, дети предпочитают ему общение. На этом пятачке перед гаражом они формируются как личности. У меня для этого был целый район, да с наркоманами и бродячими псами, но всегда была какая-никакая альтернатива. Ладно, давая архитектурненько человеку нужно пространство, удовлетворяющее разные социальные функции. Личное пространство. в масштабах квартиры это место, где никто не тревожит это может быть и туалет отсутствие личного пространства не оставляет возможности отдохнуть даже если ты живёшь в одном помещении с горячо любимыми людьми всё-таки иногда хочется смотреть в пустоту и ни с кем не говорить во время карантина многие сидели и работали из припаркованных у дома машин В масштабе многоквартирного дома личное пространство это где только свои. В начале XIX века граница личного пространства проходила у двери в спальню родителей, куда детям запрещался вход. Спустя 100 лет она переместилась к наружной стене здания, или говоря о городских квартирах, к входной двери. Общественное пространство, начинающееся после этой границы это стресс, связанный с тем, что выходя из квартиры нужно принимать решение о том, что ты показываешь и какой образ хочешь донести до окружающих. За дверью на твои плечи ложится ответственность. По сути, зеркало общества это карта границ нашего личного пространства. Она отражает уровень доверия между людьми и степень соучастия жителей в жизни друг друга. общее внутридомовое пространство или двор. Это зона, используемая ограниченным числом людей. Это не значит, что надо вводить вход по билетам. Если дом слишком большой, 100 квартир, в них 250 человек, и как ни крути, ты не захочешь знать их всех, то пространство между строениями это последний шанс для добровольного общения и организации мест для отдыха и активности. Здесь открываются разнообразные возможности для зонирования и создание уюта. Зонирование помогает сделать случайные встречи контролируемыми, а значит, приятное общение более вероятным. Чувственное пространство. Теперь поговорим о неуловимом. Общение, экономика это всё да. Но что за дом без любви? Доводилось ли тебе слышать про отстекскую деревню Кетцальксочитл? Представь себе очень необычное круглое жилище. Атмосфера в них до того эротически заряжена, что всякий, кто попадает внутрь, непременно начинает ощущать связь с Чальчиутликуэ, богиней страсти. Свет там такой мягкий и теплый, что обнаженное тело начинает сиять, а воздух такой легкий и чистый, что любовники не устают по несколько часов. Постройки эти как-то хитро спланированы женские и мужские половины не пересекаются но то и дело открываются виды друг на друга позволяющие подглядывать философия жителей в том что эротическое соитие начинается задолго до ложа покрытого леопардовыми шкурами обыденные бытовые процессы преподносятся в виде танца так чтобы чудо любви способное случаться внезапно всегда оказывалось в подходящем месте Ладно, разумеется, не доводилось тебе про такое слышать. Не было такой деревни. Сама только что всё выдумала. А ты, я вижу, уже ищешь авиабилеты. Закрыты в этом году границы с отстеками. Распаковывай чемоданы. Табу. В наших квартирах откровенное табу на секс. Нельзя шуметь, то холодно, то жарко, пространство антиэротично. Началось ли это с подавления женщины или с каких-то религиозных баталий, нас с тобой сегодня не так волнует, но чтобы вообразить, какое развитие мы упускаем. Давай предположим, что много лет назад люди обозлились не на свои интимные места, а, например, на род. И всё. Едим мы по одиночке в закрытых комнатах и в темноте. Естественно, ни кулинарии, ни пения мы не знаем, потому что всё это вообще в других плоскостях, нежели прямое использование рта. Намекаю ли я на то, что домашняя эротика может быть искусством благодаря хорошо спланированному пространству? Не да, так размышляю просто. А вообще, если взглянуть на ситуацию по-другому, то оно и хорошо, что культура секса немного тормознула в средние века. От чтения исторических эротических очерков начинают гореть уши. Там почему-то занятие любовью не сводится до животного уровня. Эротичность пространства достигалась лишь всякого рода откровенными изображениями. Будем считать, что настало время для второй попытки. И раз уж мы тут с тобой рассуждаем об идеальном жилище, то нельзя забыть процессы, ответственные за выживание человечества. Пустота между нами. Пустое пространство между нами и другими может восприниматься как место для возможного или фактического сексуального опыта. Независимо от того, предполагается ли телесный контакт, его эротическая заряженность способствует гармонизации многих процессов. Значит, надо так накалить эту пустоту, чтобы её непременно хотелось преодолеть. Это можно сделать запахами, звуками, материалами и самое главное освещением. Тебе доводилось когда-нибудь покупать роскошную клубнику, которая так и сияет на прилавке? Это особенные лампы для овощей, воспроизводящие свет в красном спектральном диапазоне, что подчёркивает тёплые оттенки предмета, заставляя его выглядеть в желании. Те же лампы используются в ювелирных магазинах и холодильниках для мяса. Не то, чтобы я предлагала тебе сейчас развесить по квартире мясные светильники, но отдавай предпочтение тёплому свету, может, даже красному. Такое освещение съедает все недостатки. Не зря к подобному трюку прибегают в борделях, в местах, где возможен романтический контакт, а это, дай угадаю, диван, кресло и кровать. Избегая освещения сверху, пересвеченный нос не делает никого привлекательным. Демонстрация. В древней Греции демонстрация обнажённого тела считалась проявлением власти, так что по улице все ходили полуголые. Сегодня ногой человек чувствует себя уязвимым даже в собственной квартире, несмотря на то, что домашняя атмосфера очень похожа на греческий климат. Зиваки пялятся в окна, доставщик почты может внезапно позвонить в дверь. Что ж, демонстрировать можно не только наготу. Если квартира спланирована по умному, то эта эстетическая демонстрация человеческого тела возникнет сама собой. Нет лишних движений, пространство убрано. Эротика начинается задолго до спальни. Все простые действия, проявления нашей личности, плавность или резкость движений, всё это танец быта, с которого может начинаться возбуждение. Идеи демонстрации человеческого тела уже внедрялись в жилое пространство. Американский архитектор Ричард Нойтра в своих проектах создавал террасы, бассейны, большие окна, осознавая, что он видим. Человек подсознательно подтягивается и ведёт себя более изящно. Не каждому понравится быть постоянно под наблюдением, но если запланировать это как опцию, может получиться очень интересно. Опросы показывают, что самой популярной мужской домашней фантази является секс на кухне, не от того ли, что именно там можно наблюдать женщину в танце? Все же самые опросы говорят, что женщины всё-таки более склонны к занятиям любовью в постели, не от того ли, что дома мужчину в танце редко увидишь. Демонстрировать можно всё что угодно: выбор платья, чтение книги, полив домашних растений. Всё это ритуалы, из которых можно сделать эстетический театр. Важно продумать место для зрителя, какой ракурс оттуда открывается, видно ли тебя в полный рост? Какой будет цвет для твоего акта нарезания морковки? Какой фон? Кстати, ещё немного про зрителя. Помимо партнёра, кого ещё ты хочешь видеть во время занятий любовью? Если никого, то зачем тогда в спальне фотографии детей, собак, тёщ? Травма моей юности. На стенах висели постеры каких-то разрисованных волосатых мужиков с торчащими языками и шипами на шее. Будь они трижды гениальными музыкантами, в тот момент из моих предпочтений были бесповоротно вычеркнуты и хард-рок, и тот молодой человек. Разнообразие. Недавно прочла, что мода на сайты знакомств приводит к тому, что арендовый за отелей и клубов перемещается в городские квартиры. Так что следовало бы архитекторам учесть эту тенденцию. Чувственное разнообразие в квартире проявляется в готовности любой зоны к сокровенному действию, а готовность состоит из цепочки факторов: акустика плюс качество поверхностей, плюс свежий воздух, плюс чистота, меньше предметов, меньше информации. Поверхности Кто-то не переносит бархат, кто-то флис, другим не нравятся холодные материалы. Любая поверхность может возбуждать или блокировать. Всё, до чего можно дотянуться рукой, это фактически продолжение твоего тела и тела партнёра. Шероховатость, температура, создание условий потери ориентации в пространстве всё это потенциал для так называемого тактильного дизайна. В 1990-е годы крупные производители активно использовали влияние тактильных стимулов для позиционирования продукта, например, фронтальные панели в салоне BMW или форму бутылки Coca-Cola. Прикосновение к предмету погружает тебя в фонтан ощущений, идеологий и ожиданий, ему навязанных. Проецируя на жилое пространство, представь себе что лишь касаясь поверхности дивана, начинаешь расслабляться. Акустика. Мне кажется, многих неврозов можно было бы избежать, будь у нас возможность время от времени пошуметь, вот как китайцы приходят кричать на океан. Океан есть под рукой не всегда, так что можно улучшить акустические характеристики спальни. Ключ в большом количестве звукопоглощающих поверхностей: шторы, ковры, ткани, акустические панели будут уменьшать количество и силу звуков без особого вмешательства в структуру стен. Особо сообразительные планируют отдельную комнату заранее, называя её игровой. С помощью скрытых элементов мебели и спальни можно сделать настоящий трансформер, превращающий комнату из милого пространства в складром для экспериментов. И волки сыты, и овцы целы. Место природы место хранения. Эти две зоны играют не менее важную роль, чем всё, что было описано ранее. Они могут быть незаметными, вплетёнными в общую концепцию квартиры или иметь своё непокосновенное место. Природа. Британские коты выяснили: сотрудники реже увольняются, если из окна вид на зелень. И больные выздоравливают в три раза быстрее, если могут периодически смотреть на кусты и деревья. Только это должны быть реальные деревья, а не прутик на парковке. А еще наличие растительности больше влияет на привлекательность здания, чем ремонт фасада. Да и в принципе человек без природы начинает болеть. Флоры и фауны в нашем окружении становятся все меньше, и это грустно. Животные важны для становления личности ребенка. Для тех, у кого нет возможности завести зверушку дома, город предлагает компенсацию в виде контактных зоопарков. Я не заметила, чтобы животные были этому особо рады. Куда больше мне нравятся концепты всяких курятников и ульев на крыше. В Мюнхене там даже козы пасутся. Дети приходят за ними ухаживать, а это формирует ответственность и пробуждает любовь. Места хранения должны быть спрятаны, встроены, мимикрированы в общую картину. Если у тебя есть дизайнерский шкаф за 10 тысяч евро, то пусть гордо стоит посреди комнаты. Все остальное скрыть. Я уже говорила, что стены можно заменить такими шпионскими шкафами. Сразу две функции – хранение и зонирование. К местам хранения можно отнести и прачечную. И если тебе не повезло и у тебя нет для этого отдельного помещения, то можно внедрить эту функцию на кухню или в ванную, но так, чтобы она не создавала ощущение перманентного беспорядка. Окупаемость инвестиций в ремонт Какой объём вложений в ремонт вернётся в случае продажи недвижимости с учётом того, что благодаря этому ремонту ценность твоей недвижимости возрастёт, подсмотрено у риелторов. Замена крыши 60,5%. Фасадные работы 83,6%. Замена пластиковых окон 71,2%. Замена деревянных окон 73,3%. Капитальный ремонт кухни 68,9%. Минимальный ремонт кухни 75,4%. Ремонт ванной 85,8%. Добавление ещё одного санузла 73,9%. Обновление электрики и трубопровода ROI Показатель возврата инвестиций 181%, очищение ROI 586%, реновация кабинета 48%, оформление ландшафта ROI 258%, хорошее освещение ROI 313%.